Юрий Андропов, как предтеча Владимира Путина? 15-месячное пребывание Юрия Владимировича Андропова во главе советского государства само по себе след в истории оставило незначительный. Даже если Андропов что-то и хотел всерьез подкорректировать в изношенной государственной машине, то не успел поскольку до главного кремлёвского кабинета добрался уже тяжело больным а потому больше времени новый генсек провёл не в кресле, а на больничной койке неудачное падение ещё в юности в холодную осеннюю воду подрабатывал разгружая баржу ударило по почкам и на всю жизнь Кратковременное правление Андропова запомнилось народу, пожалуй, всего лишь тремя событиями. Во-первых, усилением борьбы с коррупцией, что низы полностью приветствовали, не очень задумываясь, что при этом зачистую речь шла о простом сведении старых кремлёвских счётов. Во-вторых, инициативой нового главы МВД Федорчука, поддержанный, впрочем, лично Андроповым, по отлову на улицах, в банях, кинотеатрах и около винных магазинов дезертиров трудового фронта. Почему не на работе? Предъявите документы. Эта инициатива народу не очень понравилась. Зато экономические показатели сразу же подскочили. Правда, лишь на месяц. Страх прошёл, реальных стимулов, чтобы работать лучше, не появилось, так что всё быстро вернулось в свою колею. Просто прогуливать стали осторожнее. И наконец, появлением дешёвой водки впросте речи Андроповки. Поскольку водка появилась на прилавках страны 1 сентября 1983 года, некоторые шутники прозвали её ещё и первоклассницей. Эта инициатива нового генсека была одобрена полностью во всяком случае мужской частью населения страны. Вот, пожалуй, и всё. Так что все споры о Бондропове, а их очень много, связаны не столько с последним периодом его жизни, сколько с предыдущей карьерой. Немалое число современных исследователей сразу же начинает с пятого пункта, и этим, собственно, и ограничивается, поскольку вся жизнь Андропова от рождения и до смерти рассматривается ими исключительно через эту призму. Как так получилось, что все антисемиты нашей страны, умеющие читать и писать, одновременно рванули сегодня именно в историю «не знаю». Но подходить теперь нечего, книжной полки в магазине рекомендую с осторожностью. Берёте в руки вроде бы солидный труд, а на деле получается очередное переиздание протоколов сионских мудрецов. Впрочем, к счастью, хватает и настоящих аналитиков, которых куда больше волнует деятельность Андропова во главе КГБ в качестве партийного идеолога именно он сменил на этом посту умершего Суслова или роль Юрия Владимировича в венгерских, чешских и афганских событиях. И здесь много споров и противоречий, но это уже серьёзный разговор серьёзных людей и по серьёзным поводам. Интересна и другая линия противостояния. Для многих бывших кремлёвских аппаратчиков из команды Андропова он либерал. Эту позицию отстаивают в частности известные в прошлом кремлёвские спичрайтеры: Арбатов, Бурлатский, Бовин, Шахназаров. Для других кремлёвских аппаратчиков тот же Андропов злейший антилиберал, гонитель инакомыслия и даже создатель в государстве Державно-черносотенной русской партии. Есть и смешанная версия, согласно которой Ждамосон Андропов так называемую русскую партию в провокационных целях сначала породил, а потом беспощадно душил каждого русского патриота. Наконец, сюда же отдельный, но сплочённый колонны примыкают ветераны КГБ которые в один голос говорят о том, что лучшего руководителя, чем Юрий Владимирович, умница, блестящий организатор, интеллигент, советские спецслужбы не знали. Ну разве что Феликс Эдумдович. Влезать в это идеологическое побоище в данной книге, на мой взгляд, неуместно. Поэтому просто констатируем очевидное. Первое: В любом случае Юрий Владимирович Андропов был фигурой неординарной, и только бог ведает, что бы случилось со страной, если бы он правил ею не 15 месяцев, а 15 лет. И второе. Ещё раз обратим внимание на то, что практически уже перешли от истории к политике, о чём и свидетельствует клубок дерущихся тел, через который мы только что переступили. Есть правда, один момент, который обойти в этой книге невозможно. Речь идёт о довольно распространённом убеждении, как на западе, так и у нас, что именно Андропов является идейным и политическим предтечей Владимира Путина. Поскольку Владимир Владимирович, в отличие от Юрия Владимировича, вполне здоров и, кажется, хочет остаться с нами надолго, с этой версией стоит разобраться поподробнее. Если говорить о биографической схожести этих фигур, то их, кажется, всего две. Оба сумели подняться до вершины властной пирамиды с самых низов, и оба длительное время принадлежали к службе государственной безопасности. Ни в первом, ни во втором факте ничего дурного не вижу. Просто надо отдавать себе отчёт, какие плюсы и минусы здесь возможны. Подъём наверх из низов, как плюс, несёт в себе знания реальной жизни, свидетельствует о не заурядном уме, твёрдом характере и, конечно, визучести, что далеко не лишнее качество для лидера. Теперь о минусах. Слишком стремительный подъём может вызвать кессонную болезнь самоуверенности, что при невысоком уровне образованности даёт самые плачевные результаты. Наконец, каждая такая карьера это преодоление сложнейшей полосы препятствий. Так что ожидать на финише появления стерильно чистого лидера пустая иллюзия. Под этим углом и стоит проводить сравнительный анализ фигур Андропова и Путина. Легенд об интеллигентности Андропова много, но фактами они подкреплены слабо читал о том, как замечательно Андропов владел английским языком. Но читал и свидетельство личного преподавателя Андропова, который рассказывал о том, как тяжело давался его высокопоставленному ученику иностранный язык, хотя он честно старался преодолеть все грамматические и лингвистические ухабы. Конечно, очень многое трудолюбивый Юрий Владимирович наверстал за счёт самообразования но систематического и уж тем более высшего образования у него не было. А без этого оторваться от догм, прописанных в трудах основоположников марксизма-ленинизма, очень сложно. Путин название интеллигента, насколько мне помнится, нигде вслух не претендовал, хотя у Владимира Владимировича, в отличие от Андропова, солидное юридическое образование. Да и диссертацию позже он защитил на вполне серьезную экономическую тему. И с языками в ладах. И в вопросах внешней и внутренней политики чувствует себя как рыба в воде. Не в пример многим его зарубежным коллегам. Это первое различие между Путиным и Андроповым. Но есть и второе. Для интеллигента на совести Андропова слишком много крови. Причем даже там, где ее совершенно точно, можно было и не проливать. Только один пример. Стенограмма заседания Полютбюро июня 1968 года, где решался вопрос о вводе наших войск в Чехословакию. Характерная пикировка между Андроповым, в ту пору председатель КГБ, и Косыгиным, председатель Совмина. Андропов. Вы зря, Алексей Николаевич, наступайте на меня. Они, руководство Чехословакии, сейчас борется за свою шкуру и борется со стервнением. Косыгин. Я на вас не наступаю, Юрий Владимирович. Наоборот, наступаете вы. На мой взгляд, они борются не за свою шкуру, они борются за социал-демократическую программу. Вот суть их борьбы. Они борются с остервенением, но за ясные для них цели, чтобы превратить на первых порах Чехословакию в Югославию, а затем во что-то похожее на Австрию. Кто был прав, ясно. А ведь до того была еще Венгрия, а после того Афганистан. И Путин вел войну, но лишь ту, вторая чеченская кампания, которую просто не мог не вести. Это была, конечно, его война. Хотя формально она началась ещё в пору, когда Путин был премьером, а Ельцин ещё президентом. Война началась по инициативе Путина. Он взял на себя всю политическую ответственность за это решение, наконец лично руководил действиями российских войск от начала и до конца. В своё время пришлось лично разбирать архив прокуратуры Ичкирии, захваченный федералами, грязные, подпалённые огнём документы. Сделать что-либо в обстановке полнейшей анархии и всевластие полевых командиров ичкирийская прокуратура, даже если бы и хотела, не могла. Однако сама бюрократическая машина учреждения всё же работала. Факты и свидетельства преступлений её работники тщательно собирали и фиксировали. И это, уверяю, страшные факты и свидетельства. Действия против русскоязычного населения в период существования де-факто независимой Ичкерии по своим масштабам и жестокости ближе всего к термину геноцид. Масхадов убедительно доказал, что не каждый нацштаба может управлять государством. К тому же, тогдашний бандитизм в Чечне вовсе не собирался оставаться в рамках своих границ. Вспомним вторжение в Дагестан и жесточайшие террористические акты, потрясшие всю Россию. Наконец, даже жестокость очередной кавказской войны досталась Путину по наследству от очень давних предков, факт, который никогда не желали учитывать как наши, так и зарубежные правозащитники. Сказалась всё та же историческая безграмотность. Каждая из кавказских войн, что вела Россия, не была игрой без правил. Но вот сами эти правила диктовал Кавказ с его вековыми традициями, нравами и дикой природой, а вовсе не Европа. Здесь регулярная армия никогда не воевала с irregularной армией а лишь со смертельной пулей, прилетающей из тьмы или из тумана, где враг и мирный житель просто неразличимы. Бесчеловечность, замешанная на страхе и чувстве мести, всегда была главной составляющей этих полупартизанских, полубандитских столкновений. Вот и на последней чеченской войне новым было только оружие. Теперь пункт второй. Оба И Андропов, и Путин служили в КГБ, ФСБ. И здесь есть свои плюсы и свои минусы. Самый очевидный плюс информированность, профессионально присущая спецслужбам. То, что Буш старший, да и избрание на пост президента руководил ЦРУ, в глазах американского избирателя было лишь плюсом. Это означало, что к власти в стране приходит не профан, а человек глубоко информированный. Минусы также очевидны и прямо вытекают из корпоративности и фактической неподконтрольности спецслужб, какие бы парламентские комитеты за ними ни пытались присматривать. Явление это не российское, а общемировое. Нашей особенностью, ахиллесовой пятой отечественных спецслужб, является их прошлое. В первую очередь, конечно, сталинский период. Не может не накрывать этот шлейф негативной памяти и Путина. Иначе бы просто не возникла мысль подтянуть к нему фигуру Андропова. Не смущает авторов этой версии даже весьма существенные разночтения. Во-первых, Андропов руководил КГБ долгие годы, а Путин ФСБ совсем недолго. Во-вторых, большую часть своей службы будущий президент России провёл во внешней разведке, а это всё-таки особая категория спецслужбистов. Работают эти люди преимущественно там, а не здесь. Причём в свободное от работы время нередко проводят сравнительный анализ того, что происходит за рубежом и дома. А это дело, между прочим, весьма полезное. Кстати, во всём мире именно разведчиков принято считать элитой офицерского корпуса. В третьих, профессиональным разведчиком является только Путин. Андропов всё-таки был политиком, на время откомандированным партией в КГБ. Так что Андропова уместнее сравнивать с Бушем старшим, чем с Владимиром Путиным. Наконец, самое главное. В главе спецслужб Андропов и Путин, когда уже и сам стал политиком, стояли в совершенно разные эпохи, а следовательно, и выполняли совершенно разные задачи. Андропов дослуживал марксизму-ленинизму, Путин служил уже новой России. Впрочем, копнём ещё. Уж очень неприятное, на мой взгляд, для господина Путина сравнение с товарищем Андроповым исключить, что самому президенту сравнение с бывшим главой КГБ в глубине души даже льстит, конечно, не могу. Но многие ли граждане сегодняшней России снова захотели бы ощутиться под присмотром КГБ, да ещё и не на 15 месяцев, а на 15 или Бог его там знает, сколько лет. Поэтому и продолжим. Вдруг хотя бы доля истины в сравнении Путина с Андроповым всё же есть. Поскольку Юрий Андропов, сегодня в умах наших исследователей, умудряется существовать сразу в трёх ипостасях, то есть в качестве сталиниста, либерала и державника, попробуем приложить для сравнения фигуру Путина сразу к трём этим вариантам. Итак, Андропов сталинист. Что говорит о Сталине сам Путин? Подчёркиваю, говорит Что политик на самом деле думает, нам знать не надо. А вот что он говорит, известно. Примеров много. Возьмём один, где от российского президента добивались оценки сталинской фигуры достаточно настырно. Делал это само собой не карманный кремлёвский пул, где корреспондент коммерсанта Андрей Колесников лишь белая ворона, а языкастые польские журналисты, да ещё и на своём поле. В Варшаве. Цитирую. Михник. А какое место Сталина в истории России? Путин. Это несколько провокационный вопрос. Михник. Немножко. Путин. Ну не немножко, смеётся. Сталин, конечно, диктатор. Это без всякого сомнения. Это человек, который руководствовался в значительной степени интересами сохранения личной власти, и этим очень многое, на мой взгляд, объясняется. Проблема заключается в том, что именно под его руководством страна победила во Второй мировой войне, и эта победа в значительной степени связана с его именем. И игнорировать это обстоятельство было бы глупо. Вот такой неполный ответ должен вас удовлетворить. Михник, он ближе к Ивану Грозному с вашей точки зрения или к Петру I? Путин. К Тамерлану. Конечно, Владимир Путин, как и любой опытный политик, всегда делает соответствующую поправку на аудиторию, что также нужно учитывать, и тем не менее, Не знаю, как относится читатель к Тамерлану, но я не очень хорошо. Поэтому лично меня ответ президента в целом удовлетворил. Хотя по поводу роли Сталина во Второй мировой войне с Владимиром Путиным можно было бы и поспорить. Как бы то ни было, это, конечно, не ответ сталиниста. Естественно, оценку диктатор и Тамерлан нельзя считать и шагом к реабилитации Сталина. Понимании Путина шаг надо сделать к более взвешенному подходу к истории. Совершенно правильный, кстати, шаг. Только он среди прочего предполагает, что окончательную оценку различным историческим событиям, в том числе и роли Сталина в годы войны, выставляет не национальный лидер, а специалисты, историки, общественное мнение. Да и нет в истории никаких окончательных оценок, поэтому и допустимы различные толкования исторических персонажей, включая само собой и Иосифа Виссарионовича. Это как раз он не допускал никаких других оценок, кроме сталинских. Вот если Владимир Путин, не дай бог, заявит, что только его оценка прошлого является верной, готов немедленно вернуться к вопросу о его схожести с Андроповым-сталинистом. Пока же не вижу для этого серьёзных оснований. Версия об Андропове-либерале вообще, мне кажется, неубедительной. Но даже если это допустить, то и здесь сравнение с Путиным выглядит искусственным трудно всерьёз сопоставлять приватные беседы товарища Андропова с его спичрайтерами о том, как ему нравится журнал Новый мир с теми либеральными по духу экономическими реформами, которые проводил Путин два срока своего президентства и которые, пусть и с оговорками, но в целом поддерживал такой политик, как Егор Гайдар мог ли главный идеолог КПСС Юрий Андропов замахнуться на подобные реформы, даже в мыслях? Сильно сомневаюсь. Остаётся тема последняя державность. Если под этим в самом общем виде подразумевать любовь к собственной стране и стремление укреплять государство, то Андропов и Путин, конечно, схожи. Вот только понимание того, что есть великие державы, у коммунистического политика Андропова и посткоммунистического политика Путина очень разное. На самом деле, сближает две эти фигуры лишь тот факт, что Владимир Путин когда-то учился в Краснознамённом институте имени Андропова, известного сегодня как Академия внешней разведки. Всё остальное от Лукавого от неизбывного стремления человека к мифотворчеству. Не стоит, тем более что Путин реальный значительно интереснее Путина мифического. Но об этом чуть позже. Геронтологическую цепочку советских преемников вслед за Юрием Андроповым по списку продолжает любимец Леонида Ильича Константин Черненко. Однако эту фигуру, полагаю, можно без особого ущерба для темы нашего разговора и пропустить. И правил страной этот тяжелобольной человек всего год и запомнился только одним провальным проектом поворота северных рек. Даже руководил страной не из Кремля, а из ЦКБ, где проводились заседания по людбюро. Там же состоялась и незабываемая, интересно, кто додумался показать это всей стране, вручение умирающему старику удостоверения об избрании его народным депутатом РСФСР. Это, согласитесь, история болезни, а с ней положено разбираться врачам.